Глава шестая. Владелец Йосивара имел обыкновение зарабатывать деньги разными способами. Один из них, определенно самый безобидный, был вот такой. Он бился об заклад, что ни одному человеку, пусть даже объездившему весь мир, не отгадать, какой сложной смеси рас он обязан своим обликом. До сих пор он всегда выигрывал и по обыкновению сгребал выигрыш руками, хищной красоты которых не постыдились бы предки из числа испанских борджа. Только вот ногти неистребимо отливали синевой. Зато учтивость его улыбки в таких выигрышных случаях явно вела происхождение с того маленького архипелага, который на восточном краю Азии мягко и настороженно Улыбается могущественной Америка. Этот человек соединял в себе выдающиеся качества, делавшие его эдаким генеральным представителем в Великобритании и Ирландии. Ведь этот рыжеволосый насмешник пил не непьянее, будто звался О'Берн. Был скуп и суеверен, как шотландец, и, при необходимости, в определенных ситуациях, выказывал ту рафинированную бесхитростность, что выработана волей и являет собой первооснову Британской империи. Говорил он чуть ли не на всех живых языках, будто мать научила его молиться на них, а отец — брониться. Алчность его, должно быть, вела начало из Леванта, а не взыскательность из Китая. И все это с немецким терпением и упорством контролировали спокойные, внимательные глаза. Кстати сказать, по непонятным причинам звали его Сентябрем. Посетители Йосивары видели Сентября в разном расположении духа. От отстраненной дремотности довольного бушмена до плюсового экстаза украинца. Однако же застать его в состоянии полной растерянности довелось не кому-нибудь, но тощему когда тот, так и не найдя своего молодого господина, ударил утром в огромный гонг Йосивары, требуя, чтобы его впустили. Непривычно было уже то, что дверь Йосивары, которая всегда с готовностью распахивалась, отворилась лишь на четвертый удар гонга, а что открыл ее сам сентябрь, вдобавок с растерянной миной, только усилило впечатление непоправимой катастрофы. Тощий поздоровался. Сентябрь сверлил его взглядом. Лицо застыло, словно латунная маска. Однако случайный взгляд на шофера такси... Тощий приехал на такси. Снова ее сорвал. «Будь на то воля господня, твоя колымага взлетел бы на воздух еще до того, как ты вчера вечером привез в мой дом этого психопата!» — воскликнул он. «Он всех моих гостей разогнал. Они даже расплатиться не успели!» «Девушки сидят по углам, как мокрые курицы, если не ревут в взахлёб. Коли не вызвать полицию, можно закрывать лавочку, ведь этот малый вряд ли до вечера опамятуется». «О ком вы, Сентябрь?» — спросил Тощий. Сентябрь смерил его взглядом. «В этот миг даже самый захолустный сибирский хуторок счёл бы позором оказаться местом рождения этакого болвана». «Если он тот, то кого я ищу», — продолжал Тощий. Я избавлю вас от него более приятным и скорым образом, нежели полиция». «А что за человека вы ищете, сударь?» Тащи помедлил, коротко кашлянул. «Вам знаком белый шелк, который ткут для весьма немногих в Метрополисе? В длинной череде предков, чьи многообразные черты кристаллизовались в сентябре, не иначе, как был меховщик из Тарнополя». Он-то и усмехался теперь прищуренными глазами своего правнука. «Заходите, сударь!» С поистине сингальской кротостью пригласил Тощего владелец Йосивара. Тощий вошел. Сентябрь закрыл за ним дверь. В этот миг, когда на улицах уже стих утренний рык великого метрополиса, из глубин дома доносился другой рык. Рык человека, сиплый, как у хищного зверя. «Хмельной от победного восторга!» «Кто это?» — спросил Тощий, невольно приглушив голос. «Он!» — ответил Сентябрь. Как он сумел вместить в односложное слово простую и деловитую мстительность всей Корсики, так и осталась его тайной. Взгляд Тощего потерял уверенность, но он промолчал. Последовал за Сентябрем по мягким блестящим соломенным циновкам, мимо стен из промасленной бумаги в узких бамбуковых рамках. За одной из этих бумажных стен слышался женский плач, однообразный, безнадежный и душераздирающий, наводивший на мысли о долгой веренице дождливых дней, скрывающих вершину Фудзи. «Это Юки», — пробормотал сентябрь, мрачно глянув на бумажное узилище горестного плача. С полуночи ревет, будто решила стать источником нового соленого моря. «Сегодня вечером вместо носа у нее будет распухшая картофелина». «А кто останется в убытке? Я?» «Отчего же бедная снежинка плачет?» — спросил Тощий почти бездумно, потому что Рык целиком завладел его слухом и вниманием. «О, она не единственная?» — отвечал Сентябрь с терпеливой миной хозяина успешной портовой таверны в Шанхае. «Но она хотя бы не буянит». Цветок сливы кусалась, как молодая пума, а барышня Радуга швырнула в зеркало чашу сакэ и пыталась осколками порезать себе вены. И все это, по милости парня, в белом шелку. Недоумение на лице Тощего проступило ярче. «Да как же он мог?» Покачав головой, сказал он, и это был отнюдь не вопрос. Сентябрь пожал плечами. «Маохэ!» Произнес он распев словно начинал одну из тех гренландских сказок, что ценится тем выше, чем быстрее под них засыпают. «Что значит, маоха раздраженно спросил тощий. Сентябрь втянул голову в плечи. Ирландские и британские кровяные тельца в его живых, казалось, вступили в серьезный конфликт. Но прежде чем опасность стала явной, его плащом укрыла непроницаемая японская улыбка. «Вы не знаете, что такое маоха? Никто в Великом Метрополисе не знает. Да, ни один человек. Только здесь, в Йосеваре, все знают». «Я тоже хочу узнать сентябрь», — сказал тощий. Поколение римских лакеев отвесили поклон, когда сентябрь произнес «Конечно, сударь, но не могли тягаться с подмигиванием нескольких крепких на голову, и живых копенгагенских дедов. Маохе — это... Не странно ли, что сотни тысяч людей, которые уже бывали гостями Йосивары и в точности узнали, что такое Маохе, выйдя наружу, вдруг ничего об этом не ведают? Не спешите так, сударь. Рычащий малый от нас не сбежит. И раз уж я взялся объяснить вам, что такое Маохе... Наркотик сентябрь, да? «Лев, сударь мой, тоже кошка. Маохе — наркотик. Но разве кошки сравнятся с львом?» «Маохе запределен земному. Божественный, уникальный, ибо он единственный позволяет нам ощутить хмель других». «Хмель других?» — повторил, тоще останавливаясь. Сентябрь улыбался, как бог счастья Хатей, который любит маленьких детишек. «Хатей» китайском и японском пантеоне. Один из семи богов счастья. Бог общения, веселья и благополучия. Рука Борджа с подозрительно синеватыми ногтями легла на плечо тощего. Хмель других. Знаете, сударь, что это такое? Ни одного из других нет, а всей массы, сбившейся в кучу. Весь сконцентрированный хмель массы Маохе передает своим друзьям. И много ума ух и друзей сентябрь. Владелец Йосивары зловещо усмехнулся. В этом доме, сударь, есть круговое помещение. Вы его увидите. Оно бесподобно. Похоже на витую раковину. Гигантскую раковину в извивах, которой грохочет прибой семи океанов. В этих извивах сидят люди. Тесно притирку, так что лица их сливаются в одно. Незнакомые друг с другом, все они друзья. Все дрожат от возбуждения. Все бледны от ожидания. Все держатся за руки. По спиралям гигантской раковины пробегает дрожь. От тех, что сидят у нижнего края раковины, До тех, что со сверкающей вершины шлют им навстречу свою дрожь. Сентябрь перевел дух. Под цепочкой мелких капелек выступил у него на лбу. Межнациональная усмешка безумия скривила болтливый рот. «Продолжайте, сентябрь», — потребовал тощий. «Продолжать? Продолжать!» Край раковины вдруг приходит в движение. мягко. Очень мягко. Под музыку, которая довела бы неисправимого грабителя-убийцу до слез, а его судей до того, что они бы помиловали его на эшафоте. Под музыку, от которой смертельные враги целуются. Нищим не от себя королями, а голодные забывают о голоде. Под эту музыку раковина кружит вокруг своего недвижного центра, пока словно бы не отделяется от земли, продолжая кружить уже в паренье. Люди кричат. Не громко, нет, нет. Они кричат, как птицы, плывущие по морским волнам. Сплетенные руки судорожно сжимаются в кулаки. Тела покачиваются в одном общем ритме. Потом впервые слышится лепет. Маохе! Он нарастает, становится пенной волной, сизигийным приливом. Кружащая раковина гремит. «Маохе! Маохе!» На головах людей будто возникают язычки пламени, вроде огней Святого Эльма. «Маохе! Маохе!» Они призывают своё божество. Призывают того, кого нынче коснется перст божества. Никто не знает, откуда он явится на сей раз. Он здесь. Они знают, он среди них. Должен вырваться из их рядов. Должен. Должен, ведь они зовут его Маохе, Маохе. И вдруг... Рука Борджа взметнулась вверх и повисла в воздухе, точно бурая когтистая лапа. И вдруг посреди раковины, в сверкающем кругу, на молочно-белом диске является человек. Но это не человек, а вычеловеченный всеобщий хмель. Он ничего не ведает о себе. На губах у него легкая пена. Глаза застыли, угасли, и все же подобны летучим метеорам, что на пути с небес к земле оставляют огненный след. Он жив своим хмелем, одноприроден своему хмелю. Из тысячи глаз, прикованных к его душе, струится в него сила хмеля. Нет в творении Божьем величия славы, что они раскрылись бы, умноженные через посредства этих одурманенных хмелем, произнесенные им зримо всем, услышанные им внятно всем. И что он чувствует? Мощь, наслаждение, ярость чувствуют все. На мерцающей арене, вокруг которой под несказанно прекрасную музыку кружит мягко ракочущая раковина, один экстатик переживает тысячекратный экстаз, что для тысяч воплощается в нем. Сентябрь умолк, улыбнулся тощему. «Вот, сударь мой, что такое мауха?» «Наверное, впрямь крепкий наркотик», — сказал Тощий с ощущением сухости в горле, раз он вдохновил владельца Ясивары на этакий гимн. «Думаете, тот, кто рычит там, внизу, присоединится к вашему дифирамбу?» «Спросите у него самого, сударь», — ответил Сентябрь. Он отворил дверь, пропустил в нее Тощего. Прямо у порога Тощий остановился, потому что сперва ничего не увидел. Сумрак, печальнее глубочайшего мрака, царил в помещении, размера которого он определить не мог. Пол под ногами едва ощутимо шел под уклон. Там, где коридор кончался, была вроде как сумеречная пустота. Справа и слева косые стены расступались, отклоняясь наружу. Вот все, что увидел Тощий. Но из пустой глубины впереди брежело белое свечение, неярче отблеска снежного поля. На этом свечении плавал голос, подобный одновременно голосу убийцы и убитого. «Свет! Сентябрь!» — тощий сглотнул. Истерпимая жажда вгрызалась в горло. Помещение медленно осветилось, будто свет пришел нехотя, и тощий увидел. Он стоял в изгибе кругового помещения в форме раковины. Стоял между высотою и глубиной, низким парапетом, отделенный от пустоты, откуда шел снежный свет, голос убийцы и голос его жертвы. Он шагнул к парапету, наклонился в глубину. Молочно-белый диск, освещенный снизу, сияющий. У края диска, словно темный лиственный узор по краю тарелки, коленно преклоненной женщины, казалось утонувшей в своих роскошных одеждах. Иные склонили чело долу, судорожно сплетя ладони поверх черных, как смоль волос. Иные сидели на корточках, съежившись, прижимаясь друг к дружке головой, олицетворение ужаса. Иные ритмично творили поклоны, словно обращались к божествам. Иные плакали, иные сидели, как мертвые. Но все они выглядели прислужницами мужчины, стоявшего на снежно-сияющем диске. Мужчина был облачен в белый шелк, который в великом метрополисе ткали лишь для избранных. На ногах мягкие туфли, в каких любимые сыновья могущественных отцов при каждом шаге как бы ласкали землю но шелк висел на нем лохмотьями, а туфли будто бы обували кровоточащие ноги. «Вы ищете этого человека, сударь?» спросил из сентября лимантийский кузен, доверительно склоняясь к уху тощего. Тощий не отвечал, смотрел на мужчину. «По крайней мере, — продолжал сентябрь, — именно этот парень приехал сюда вчера на том же автомобиле, что и вы пропадион пропадом. Он превратил мою окружающую раковину в преддверье ада, поджаривал души. Я, конечно, уже видал, как в дурманном хмелю маох и люди мнили себя королями, богами, пожаром и бурями, и как они заставляли других чувствовать себя королями, божествами, пожаром и бурями. Видал, как их статики наслаждения увлекали к себе женщин с наивысшей точки раковины, так что они, раскинув в прыжке руки, бросались к их ногам точно белые чайки. Однако оставались целы и невредимы, хотя другие наверняка бы разбились насмерть. Этот человек не был ни божеством, ни бурей, ни пожаром, и наверняка не испытывает в охмелю наслаждений Он явился из-за ада, так мне кажется, и рычит в дурмане проклятия. Пожалуй, он не знал, что для проклятых наслаждение тоже кара проклятия. Глупец. Молитва, которую он читает, его не спасет. Он мнит себя машиной и молится самому себе. Он заставил других поклоняться ему раздавил их растоптал в прах нынче через метрополис бредет множество людей которые не могут объяснить себе от чего их члены словно переломаны замолчите сентябрь хрипло произнес тощий провел рукой по горлу где словно застряла раскаленная пробка пылающий кусок угля пожав плечами сентябрь мол Из глубины лавы вскипали слова. «Я единый в трех лицах, Люцифер, Велиал, Сатана. Я вечная смерть, я вечное отсутствие пути. Ко мне, ко мне, желающие попасть в ад. В моем аду множество жилищ. Я предоставлю их вам. Я великий царь всех проклятых. Я машина. Я башня над вами. Молот, маховик, печь огненная. Я убийца и не нуждаюсь в том, что убиваю. Я желаю жертв, и жертвы меня не примеряют. Поклоняйтесь мне и знайте, я вас не слышу. Кричите мне «Патерностер» и знайте, я глух. Тащий оглянулся Возле плеча лицо сентября, как бледная масса. Возможно, среди женских предков сентября одна была родом с островов Южных морей, где божества, значит, мало, а верховенствуют призраки. «Это уже не человек», — прошептал он пепельными губами. «Человек давно бы умер. Вы видите его руки, сударь?» Как, по-вашему, человек способен часами подражать движениям машины и не умереть? Он мертв, как камень. Если вы его окликнете, он упадет и разобьется на куски, словно глиняная скульптура. Казалось, слова сентября не достигали сознания тощего. Когда он заговорил, лицо его выражало ненависть и муку, будто его терзала боль. «Надеюсь, сентябрь сегодня вечером вы в последний раз имели возможность наблюдать воздействие Маохе на ваших гостей». Сентябрь улыбнулся японской улыбкой. Не ответил. Тощий шагнул поближе к парапету раковины, перегнулся вниз к молочной чаше и выкрикнул громко, резко, будто хлыстом ударил. «Одиннадцать Человек на мерцающем диске повернулся кругом его словно ткнули в бок дьявольский ритм движения рук замер сменился дрожью колоды он рухнул на зем и больше не шевелился тощий побежал по проходу вниз добрался до конца растолкал круг женщин которые совершенно окаменели прекращение того что повергло их в ужас казалось стало для них еще большим кошмаром Тощий присел подле мужчины на корточке, посмотрел ему в лицо, отбросил с груди рваный шелк. Пульс он щупать не стал, подхватил бесчувственного на руки и понес прочь. Вздох женщин за спиной, как плотная туманная завеса. Сентябрь заступил ему дорогу, но взгляд Тощего заставил его посторониться. Суетливой собачкой он побежал рядом, учащенно дыша, Однако, не говоря ни слова. Тощий был уже у дверей Йосивары. Сентябрь собственноручно отворил их перед ним. Тощий вышел на улицу. Шофер рывком открыл дверцу автомобиля, растерянно глядя на человека в развивающихся на ветру лохмотьях белого шелка, который с виду страшнее мертвеца висел на руках Тощего. Владелец Йосивары несколько раз поклонился, пока Тощий, не удостоев его ни единым взглядом, садился в автомобиль. Серое, как сталь, его лицо напоминало клинки древних мечей, что были выкованы из индийской стали в Ширазе или из Фахани, и среди своих узорных орнаментов прятали издевательские и смертельные сентенции. Автомобиль скользнул прочь. Сентябрь проводил его взглядом, улыбаясь умиротворенной улыбкой Восточной Азии. Остановился автомобиль возле ближайшего медицинского пункта. Вышедшие санитары унесли жалкую фигуру, зябнущую в лохмотьях белого шёлка, к дежурному врачу. Тощий огляделся. Жестом подозвал полицейского, стоявшего возле двери. «Надо составить протокол», — сказал он. Язык едва слушался. Во рту вконец пересохло. Следом за ним полицейский вошёл в здание. «Ждите здесь», — приказал Тощий, скорее кивком, чем словами. На столе он увидел стеклянный графин с водой, запотевший от холода. Тощий пил жадно, как зверь, пришедший на водопой из пустыни. Поставил кувшин и вздрогнул от холода коротким шквалом пронзившего все его существо. Обернувшись, он увидел человека, которого доставил сюда. Тот лежал на койке, а над ним склонился молодой врач. Губы больного смочили вином. Глаза его были открыты, неотрывно глядели в потолок, из них тихо и безостановочно сбегали по вискам слезы. Казалось, он не имеет к слезам отношения, словно текут они из разбитого сосуда и не иссякнут, пока сосуд не опустеет. Тощий посмотрел врачу в лицо. Тот пожал плечами. Тощий наклонился к лежащему, в полголоса окликнул. Георгий. «Вы слышите меня?» Больной едва заметно кивнул. «Вы знаете, кто я?» Снова кивок. «Вы в состоянии ответить мне на два-три вопроса?» Снова кивок. «Откуда у вас белые шелковые одежды?» Долгое время ответа не было, только беззвучно текли слезы. Потом послышался голос, едва внятный тише вздоха он поменялся со мной кто фредер сын йоха фредерсона а потом георгий он велел мне ждать его где ждать георгий долгое молчание потом чуть слышно 99 квартал Том 7. Восьмой этаж. Расспрашивать дальше Тощий не стал. Он знал, кто там живет. Посмотрел на врача. Тот состроил совершенно непроницаемую мину. Тощий набрал в грудь воздуха, перевел дух. И спросил, скорее с сожалением, чем с интересом. «Почему вы не пошли туда, Георгий?» Он уже повернулся к выходу, но замер, когда за спиной прозвучал тихий голос Георгия. — Город. Столько света. Денег предостаточно. Не зря ведь сказано. Прости нам долги наши и не введи нас в искушение. Голос угас. Голова упала на бок. Дышал он прерывисто, будто плакала его душа, потому что глаза уже выплакали все слезы. Врач осторожно кашлянул. Тощий мгновенно поднял голову и тотчас снова опустил. — Я еще вернусь, — очень тихо сказал он, — оставляя его под вашей опекой. Георгий спал. Тощий вышел из комнаты. Полицейский последовал за ним. «Что вам нужно?» Рассеянно взглянув на него, спросил Тощий. «Протокол, сударь?» «Что за протокол?» «Вы велели мне составить протокол, сударь?» Тощий смотрел на полицейского. Очень пристально, чуть ли не задумчиво. Поднял руку, потер лоб. «Ошибка», — сказал он. «Это была ошибка». Слегка удивленный, ведь он знал Тощего. Полицейский козырнул и удалился. Тощий не двигался с места. Снова и снова все так же растерянно тер лоб. Он ведь не знал. Зато сентябрь знал. от того и улыбался так умиротворенно, что с первым глотком вина или воды всякое воспоминание о наркотике Маоха, живущая в атмосфере Йосивары, стиралось в памяти. Он тряхнул головой, сел в автомобиль и сказал. 99-й квартал.